Это невозможно, просто сказал Кеф. Ты не был знаком с Яшво. Он видел, как глаза Савла заблестели от гнева, и наблюдал за происходившей в нём внутренней борьбой. Спустя некоторое время Савл сказал: "Я этого и ожидал". "Будь благоразумным", сказал Кеф. Это не вопрос заслуг. Если б дело было в этом, он принялся задумчиво постукивать пальцами по столу. И фраза осталась неоконченной. Неважно, насколько ты искренен, неважно, какую работу ты делаешь, неважно, сколько раз твоя жизнь была под угрозой. Ты должен понять, что у тебя никогда не может быть такого авторитета, как у людей, которые знали его. "Почему?" спросил сам Кеф, и не мог скрыть изумление. "Ты серьёзно?" "Совершенно серьёзно. Потому что Потому что мы знаем, каким он был, беспомощно вымолвил Кефа. Почему это звучит так по-детски? Мы слышали, как он учил. Мы говорили с ним. Мы мы были с ним вместе. И вы спросил Савл, понимали его? Кефа поднял голову и встретился взглядом с Савлом. В его взгляде не было милосердия. "Ошибочное понимание", сказал Кефа лучше, чем отсутствие понимания. Ваша непереносимая сомнadenность. Савлу ударил по столу обоими кулаками с такой силой, что комната содрогнулась. Вам досталось редкостное привилегию, а вы оградили её неприступной стеной, за которую никого не пускаете. Какой толк от того, что вы были с ним? Вы провели вместе 2 года, а когда настал судный день, разбежались Кефа сжал кулаки. — Была причина. Это было необходимо. — Конечно, это было необходимо. Я хочу сказать, что вы повели себя не лучше, чем другие. Фактически даже хуже. И тогда то, что вы знали его, не помогло, верно? Все, что вы узнали, когда были вместе с ним, вдруг стало бесполезным и остается бесполезным. Трогательные истории о его жизни, которые вы пересказываете, бесполезны. Единственное, что имеет значение, это то, что произошло после его смерти. Если бы не это, ни кто, и никого из вас здесь бы не было. Разве не так? Киев Губаков вздохнул. Да, это так, сказал он. Очень хорошо. То, что случилось после его смерти, касается вас, а также касается меня кеф унисводил не с него глаз. Это опыт, продолжал Савл. Это тот опыт, который делает невозможное возможным, это тот опыт, от которого вы выводите своё понимание, из которого вы черпаете тот авторитет, который у вас есть. Этот опыт дан и мне тоже. В своей речи Савл резко переходил от грубой конкретности к страстной абстракции, это сбивало с толку Кефа не без труда понял, что тут имеет в виду. — Ну да, — сказал он, — твое видение. — Причем здесь видение? У любого идиота может быть видение. Сэвл нагнулся над столом и направил толстый указательный палец на Кефу. — Когда он явился тебе, воскреснув, это, по-твоему, было видение? — Нет, — коротко ответил Кефа. Эту тему он избегал обсуждать. — Что же это тогда было? — Да. Ты спрашиваешь меня, кеф, подавил порочную вспышку гнева. Я предпочитаю не говорить о своём отце, но он важен, последовал молчанье. Кеф понял, что ему придётся говорить об этом. В всякий раз, когда ему приходилось говорить об этом, в глубине сознания он чувствовал что-то мягкое и неприятное, похожее на червя, ползающего в землю. Это не было видением, сказал он: "видения другие". Голос восстал тихим. "Он явился мне", сказал он. "Но ну и что?", сказал сам. "Он явился мне тоже. Это случилось во время твоего странствия. Да. И я повторяю, это было не видение, а явление". Кефаном мгновение закрыл глаза. "Тогда тебе тоже дана великая привилегия". "Да". Кротко и слову было красноречивым. Что произошло? шёпотом спросил Кеф. Это было огромное потрясение, сказал Савл. Я слеп. Потерял зрение. А слеп на 3 дня. В данных обстоятельствах это было настоящее милосердие.